А все производящие живых детенышей и животные до известного времени имеют пищу для рожденных в самих себе, именно вещество, называемое молоком. Семь.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 когда стало больше требоваться чужая помощь для ввоза недостающего и вывоза излишков, неизбежно стала ощущаться потребность в монете, так как далеко не каждый предмет первой необходимости можно было легко перевозить. 14. Ввиду этого пришли к соглашению давать и получать при взаимном обмене нечто такое, что, представляя саму по себе ценность, было бы вместе с тем вполне сподручно в житейском обиходе, например, железо, серебро или нечто иное.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 И под богатством зачастую понимают именно при изобилии денег вследствие того, что будто бы искусство наживать состояние и торговля, направленная к этой цели.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 Этот род наживы оказывается по преимуществу в противном природе. Глава четвертая. Один. Разобрав в достаточной мере теорию искусства наживать состояние, мы должны перейти к практической стороне вопроса. Во всех подобного рода предметах в теориях открывается широкий простор, тогда как практика в каждом случае связана с определенными условиями. Практически в стороне искусства наживать состояние относятся усвоение опыта в деле приобретения предметов владения. Какие из них наиболее полезны, где и каким образом можно достать их. Например, при приобретении коней, коров, овец, равно как и прочих домашних животных, нужно быть опытным в знании того, какие из этих животных представляют наибольшую пользу, какие из них в каких местностях имеются, так как одни из домашних животных родятся в изобилии в одних местах, другие в других. Затем нужно быть осведомленным относительно земледелия, притом и просто в собственном смысле, и в плодоводстве, также и в пчеловодстве, и относительно других плавающих или летающих животных, от которых можно получить выгоду. 2. Вот самые существенные исходные части искусства наживать состояние в собственном смысле. Самым же значительным видом деятельности, имеющей своим предметом обмен, является торговля. Она также состоит из трех частей. Морская торговля, транзитная торговля и розничная торговля. Они различаются тем, что одни сопряжены с наименьшим риском, другие приносят наибольший барыш. Вторым видом деятельности, имеющий своим предметом обмен, служит отдача денег в рост. Третьим – предоставление своего труда за плату. Это последнее находит приложение отчасти в ремеслах, отчасти же у людей, неспособных к ремеслу и зарабатывающих себе средства исключительно физическим трудом. Наконец, третий вид искусства «наживать состояние» занимает среднее место между этим видом и первым, так как он относится частью к деятельности, цель которой – наживать состояние в соответствии с природой, частью – к деятельности, цель которой – наживать состояние путем обмена. Этот третий вид заключает в себе все то, что имеет отношение к земле как таковой и к тому, что произрастает из земли, и что, не давая плодов в собственном смысле, тем не менее приносит пользу, как, например, рубка леса и все виды горного дела. Последнее заключает в себе, в свою очередь, много разновидностей, поскольку горные породы, добываемые из земли, весьма разнообразны. Три. Сказанного в общих чертах о каждом из видов, относящихся к искусству, наживать состояние достаточно. Конечно, было бы полезно с практической точки зрения тщательно разобрать здесь и детали, но задерживаться на них было бы не кстати. Из перечисленных родов деятельности самым искусным является тот, при котором наименьшее значение имеет случайность, самым неизменным тот, при котором получают повреждения тела, самым рабским – тот, где требуется исключительное применение физических сил, наименее же благородным, где меньше всего требуется добродетели. 4. Об указанном предмете имеется своя литература, например, сочинения Харета Парасского и Аполлодора Лемнаского о земледелии, как простом, так и о плодоводстве, равно как и сочинения других писателей о подобного же рода предметах. Интересующийся ими может получить достаточные сведения из указанных сочинений. Сверх того, полезно собирать и те ходячие рассказы, в которых говорится, каким образом некоторым людям удалось нажить состояние. Все это послужит на пользу тем, кто относится с вниманием к искусству наживать состояние. К такого рода рассказам принадлежит и рассказ о Фалесе Милецком. 5. Это рассказ о некоем предвидении, использованном для того, чтобы нажить состояние. Его приписывают Фалесу, имея в виду его мудрость, но ее можно рассматривать и с общей точки зрения. Когда его попрекали бедности, утверждая, будто занятия философии никакой выгоды не приносит, то, рассказывает он, предвидя на основании астрономических данных богатый урожай оливок, еще до истечения зимы роздал задаток, имевшуюся у него небольшую сумму денег всем владельцам маслобоин в Милете и на Хиосе, законтрактовав их дешево, так как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбора оливок, и сразу многим одновременно потребовались маслобойни, он, отдавая маслобойни на откуп на желательных ему условиях и собрав много денег, доказал, что философам при желании легко разбогатеть, но не это является предметом их стремлений стремления. 6. Так, говорят, Фалес дал доказательство своей мудрости. Ну и вообще, как мы сказали, выгодно в смысле наживания состояние, если кто сумеет захватить какую-либо монополию. Поэтому и некоторые государства, находясь в тесненном финансовом положении, прибегают к получению такого дохода. Они заводят монополию на те или иные товары. 7 купил на отданные ему в рост деньги все железо из железоделательных мастерских, а затем, когда прибыли торговцы из гавани, стал продавать железо как монополист, с небольшой надбавкой на его обычную цену. И все-таки он на 50 талантов заработал 100. восемь Узнав об этом, Дионисий издал приказ — в силу которого этому человеку разрешалось увести деньги с собой, сам же он, однако, должен был оставить Сиракузы, так как он нашел источник доходов, который наносил ущерб интересам Дионисия. Находчивость Фалеса и Сицилийца была одинакова. Оба они сумели в одинаковой мере обеспечить себе монополию. Такого рода сведения полезно иметь и политическим деятелям. Многие государства, как и семьи, но еще в большей степени нуждаются в денежных средствах и в такого рода доходах. Встречаются и такие государственные мужи, вся деятельность которых направлена к этой цели. Глава пятая. Один. Наука о домохозяйстве предполагает три элемента власти. Во-первых, власть господина по отношению к рабам, об этом мы говорили выше. Во-вторых, отношение отца к детям. В-третьих, отношение мужа к жене. Действительно, властвует и над женой, и над детьми как существами свободными, но осуществляется эта власть не одинаковым образом. 2. Власть мужа над женой можно сравнить с властью политического деятеля, власть отца над детьми с властью царя.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 предназначенному природой быть в подчинении и к существу по природе, призванному к властвованию, тождественен ли у них добродетель или различным. И если обоим этим существам должно быть свойственно совершенству, то почему одно из них предназначено раз навсегда властвовать, а другое быть в подчинении?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 В ней одно начало является по природе властвующим, другое — подчиненным. Им, как мы утверждаем, соответствуют свои добродетели, как бы добродетели разумного начала и неразумного. 6.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 Произведение просто принадлежит создателю, тогда как замысел — это и есть создатель. А каждый из остальных должен обладать ею настолько, насколько это соответствует его доле участия в решении общих задач. 8. Так что, очевидно, существует особый добродетель у всех названных высшей. И ни одна и та же скромность — женщины и мужчины, и ни одни и те же мужество и справедливость, как полагал Сократ, но одно мужество свойственно начальнику, другой слуге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 Отсюда ясно, что он должен обладать и добродетелю в слабой степени, именно в такой, чтобы его своеволие и вялость не наносили ущерба исполняемым работам. 10. Может, пожалуй, возникнуть вопрос, применимы ли наши положения и к ремесленникам, должны ли и они обладать добродетелью, так как их своеволие зачастую наносит ущерб их работе. Или в данном случае мы имеем дело с совершенно отличным явлением? Раб ведь живет в постоянном общении со своим господином,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 прежде всего разберем мнение тех писателей которые представили свои проекты наилучшего государственного устройства книга вторая глава первая 1. так как мы ставим свои задачи исследования человеческого Общение в наиболее совершенной его форме, дающее людям полную возможность жить согласно их стремлениям, то надлежит рассмотреть и те из существующих государственных устройств, которыми, с одной стороны, пользуются некоторые государства, признаваемые благоустроенными, и которые, с другой стороны, проектировались некоторыми писателями и кажутся хорошими. Таким образом, мы будем в состоянии открыть, что можно усмотреть в них правильного и полезного, а вместе с тем доказать, что наше намерение отыскать такой государственный строй, который отличался бы от существующих, объясняется нежеланием мудрствовать во что бы то ни стало, но тем, что эти существующие ныне устройства не удовлетворяют своему назначению.